Оптические телескопы Считается, что телескоп, от греческих слов, означающих «вдаль» и «смотрю», изобрел в 1609 году итальянский физик, механик, астроном, философ и математик Галилео Галилей. Это была не первая зрительная труба в истории человечества, но телескоп Галилея отличался от предшественников высоким качеством. Следующие шаги в деле усовершенствования зрительных труб сделали польский астроном, конструктор телескопов, градоначальник Гданьска и наследственный пивовар Ян Гевелий 1611-1687 Нидерландские астрономы, отец и сын Константин 1596-1687 и христиан 1629-1695 Гюйгенсы. Немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы Иоганн Кеплер 1571-1630 Телескоп, система которого применяется и по сей день, и другие. Телескопы с линзовыми объективами, к которым относились трубы Галилея и их модификации, называются рефракторами, от латинского «refractus» — «преломленный». Первый телескоп, у которого роль объектива выполняет зеркало — рефлектор, от латинского «reflector» — «отражать», изобрел Исаак Ньютон. 1642–1727. Рефлекторы того времени были лучше рефракторов, в частности тем, что строили ахроматическое изображение и имели меньшие размеры. Компактные, легкие в обращении, высококачественные рефлекторы с металлическими зеркалами в середине XVIII века вытеснили трубы Галилея, обогатив астрономию новыми открытиями. В XIX веке с появлением научного метода изготовления линзовых объективов, введенного в практику немецким оптиком Йозефа Фраунгофером 1787-1826, произошел ренессанс телескопов-рефракторов. Рефрактор Фраунгофера был прекрасно скорректирован по хроматической и сферической аберрациям, Его конструкции повторяли в течение всего XIX века, а небольшие телескопы делают по его образцу и сейчас. Но знаменитый, пусть и скорректированный хроматизм, невозможность изготовить объектив очень большого диаметра и довольно значительная длина трубы привели к тому, что рефракторы остановились на диаметре объектива около 1 метра, а рефлекторы позднее дошли до 10 метров, и это не предел. В середине XIX века зеркала для телескопов стали изготовлять из посеребрённого стекла, которое гораздо легче металла и лучше полируется. С Со усовершенствованием технологий изготовления форма зеркальной поверхности становилась всё более выверенной, всё больше увеличивался диаметр зеркала, а появившийся ранее часовой механизм, который вел телескоп вслед за суточным вращением неба, становился все более точным, позволяя выставлять многочасовые экспозиции при фотографировании астрономических объектов. Следующим шагом было появление в конце 1949 года пятиметрового рефлектора в обсерватории маунт паломар параболическое зеркало которого не было сплошным иначе его масса составила бы 40 тонн. И было изготовлено из пирикса — разновидности жаропрочного стекла, разработанного для производства прозрачных сковород и кастрюль, что позволило заметно снизить искажение формы зеркала и ухудшение изображения при перемене погоды и даже при смене дня и ночи. Следующий прорыв в наземном телескопостроении произошел во второй половине двадцатого века. Во-первых, было учтено, что важную роль играет астроклимат того места, в котором устанавливается телескоп. Во-вторых, форму зеркал стали делать гиперболической, а не параболической, что существенно расширило поле хороших изображений. В-третьих, от стекла и пирекса перешли к новым материалам плавленному кварцу или ситалом, стеклокерамики с практически нулевым тепловым расширением, разработанной в 1960-х годах в СССР. В-четвертых, стали применять облегченные и более дешевые конструкции телескопических труб и более удобные для слежения за небесными объектами монтировки телескопов, поворотные опоры приборов для наблюдения за небесными объектами. Зеркала современных телескопов стали исключительно тонкими, а их форма подстраивается с помощью компьютера после автоматического анализа оптической системы по изображению звезды.